Глава девятая. Я увидела стол и какой-то аппарат, отдаленно похожий на скороварку. Вот Франческа, гордо заявила няня. Это мой замечательный бизнес. Я чихнула. Франческа не человек, это стол и кастрюля? Да, да, кивнула Розалия Пульдова. За пару часов я легко сделаю восемь наборов. или просто банок с кремами и масками. Я потрясла головой. Ничего не понимаю. Этим сейчас все занимаются, бизнес номер 1 за тратори ланяни. Деньги рекой текут, надо только покупать составляющие на фирме. Но в интернете, на форуме написано, что можно и свои использовать, тогда получится авторский вариант, и не зачем об этом тем, кто франшизу продал, рассказывать. Они могут оштрафовать. Кого? А торопила я. Няня договорилась с фирмой, закричала из коридора Киса. Ей продали кастрюлю и пустые банки. Еще она приобрела пакетики с порошком. Из них нужно готовить кремы, маски, пилинг для лица и тела, а потом продавать все, кому хочешь. Главное, чтобы это в скляночки фирменные запихивать. Вся выручка твоя. Ферме только за пакеты с порошком платить надо, и аппарат купить, он электрический. Я могу готовую массу по баночкам ложкой раскладывать. Нельзя в аппарат что-то свое запихивать, так на ферме предупреждают, а в интернете пишут, что можно. Вот банки придется у них брать. Франшиза, осенила меня. Ну да, я все время так и говорила, сказала няня. Франческа, а ты утверждала Франческа. Я опустилась на унитаз и выдохнула. А разреяпольдовна тем временем продолжала. Я начала с элементарного. Питательный крем для лица, рук, ног, тела всей семьи, подруг и соседей. Краузе сунула мне поднос с открытой банкой с массой цвета асфальта. Я в этот момент делала вдох и чуть не скончалась. Фу, вот он, запах жжённой пластмассы. Это натуральный крем, обидела сняня. Те, что с ароматами от рава, в них химия, а у меня кремы без отдушек, но я ещё завтра поэкспериментирую. Кстати, эту банку уже купили. Кто? Удивилась я. "Оранжея тётка", ответила Роза, отнимая у меня крем. Мы с ней в лифте познакомились. Я Франциску в кабину впихивала. Её упаковали вместе с пакетами и складным столом. Всё в одну здоровенную коробку. Еле-еле её до подъезда дотащила, и силы закончились. Представляешь, мне по стороной человек помог. И тут раздался звонок в дверь. О, а вот и она, обрадовалась Краузе. Первая ласточка моего успешного бизнеса. Кисо, держи крем, положи его в пакетик, отдашь клиентке. Я не успела издать ни звука. Роза помчалась по коридору, за ней бросились мопсы. Киса и Альберт Кузьмич. Ещё раз здравствуйте, загласила няня, когда стройная женщина лет 50 вошла в прихожую. Вы так здорово выручили меня. Право, это ерунда, смутилась незнакомка. Я просто помогла толкать ящик. Не всякое так поступит, возразила Клауза. Давайте познакомимся. Я Роза, няня Кисы. Алина Я тоже работаю с детьми, представилась женщина. Преподаю им немецкий язык. Я улыбнулась. Меня зовут Евлампи, но я предпочитаю имя Лампа. Киса протянула Алине пакетик. Это ваш заказ. Банка с кремом, к ней инструкция и пробник маски. Все из натуральных ингредиентов, заверила Роза. Только что сделана, запрыгала Киса. Клиентка вынула кошелек. Сколько с меня? Крауза прищурилась. Это подарок. Ой, нет! Запротестовала Алина. Вы мне помогли, повторила Розалия Пульдова. Берите от всего сердца презент и не обижайте меня. Ну, замя была Гостя. Ну, вроде как я его вы просила. А вот и нет, вмешалась в разговор взрослых Киса. У каждого бизнесмена, когда он делает крем, есть подопытная мышь. Мы любим животных, на них тестировать ничего не станем. А на вас, возможно, вы же не кролик, не собака, не крыса. Уй, лампа, ты мне на ногу наступила. Прости, это нечаянно. Соврала я и подмигнула девочке. Но та не сообразила, что я прошу ее замолчать. Киса весело вещала. Деник Розалияполь давно не возьмет, но если вы хотите ее отблагодарить, то есть другой способ. Уй, лампа, ты меня ущипнула за попу. Прости, это случайно, сказала я и выпучила глаза. Но это не подействовало. Киса продолжала: расскажите в своих соцсетях о нашей продукции, похвалите кремы. Хорошо, кивнула Алина. Непременно. У меня зазвонил телефон, это был Махонин. Я быстро ушла в глубь квартиры и спросила: что случилось, Николаши? Вот объясни мне, почему женщины всегда задают этот вопрос. сказал парень. Наверное, из-за повышенной тревожности, предположила я. Мы договорились встретиться завтра в офисе, вроде всё ясно, и вдруг твой звонок. Я пытался поговорить с Максом, но у него телефон вне зоны доступа. Вольф всегда, когда из командировки возвращается, бежит в фитнес штангу ворочить, пояснила я. Трубку в шкафчике оставляет, никогда в зал её не берёт. Надо, наверное, и мне спортом заняться, протянул Махонин. Сутками у компов сижу, ходить почти разучился. Слушай, тут вот какая ситуация. Вера Арамакина меняла паспортные данные, и она вовсе не пожилая, ей 40 лет с небольшим было. Имя она оставила прежнее Вера Ивановна. Мне кажется, что Гала называла другое отчество, пробормотала я. Петровна, Сергеевна, Николаевна, как-то так. Хотя я могу ошибаться. Не помню, что говорила Федина, отрезал Махонин. Я работаю с документами. От рождения фанатку скрипачки звали Вера Ивановна Мара Мамакиной. Она дочь Анэли Борисовны Ореховой. Я подпрыгнула. Кого? Анэли Борисовны Ореховой, повторил Николаша, преподавателя музыкальной школы. Я опять спросила. Кто её ребёнок? Ты меня не слушаешь, рассердился Махонин. Вера Арамакина до четырнадцати лет носила фамилию Мара Мамакина. Ее мать Анелия Борисовна Орехова. Она преподавала историю музыки. Перебила его я. Настал черед Николая удивляться. Ты ее знаешь? Когда я только начала учиться в музыкальной школе, там была педагог Анелия Борисовна Орехова. Объяснила я. Злая да оторопи баба. Получить у неё четвёрку невозможное дело. Она оставила детям или 3, или 2. Двойку очень охотно и часто. Когда к ней обращались возмущённые родители, говорили: "Наш ребёнок достоин пятёрки". "Это баба-яга отвечала. "Ну, отлично, любой предмет знает только Господь Бог. Педагоги могут претендовать на четвёрку, а ваш отпрыск и двойки-то недостоин". Директор школы всегда был на стороне Ореховой. Если же разъяренная мать показывала Ивану Алексеевичу дневнику ученика, в котором стройными рядами стояли пятерки, а двойки только отанели, и кричала: «А ну-ка посмотрите, мальчик прилежный ученик, не по каким другим дисциплинам у него даже четверок нет!» Арехова к нему просто придирается, велела рассказать о рельефе в гробнице Аванчуджи, она датирована девятьсот двадцать четвертым годом, и давай спрашивать, сколько там изображено музыкантов. панцоров. Кто кроме них ещё есть? Исполнители мужчины или женщины? Вот вы сами ответите. Директор молча выслушал её крики, обещал приструнить Анелию, но та продолжала вести себя по-прежнему. Ни фигаси, перебил меня Николаша. Интернет во времена твоего детства ещё не забрили, где инфу нарыть? И как вы без компов жили? Не поверишь, очень даже здорово, засмеялась я. Ходили в театр, кино, на концерты. Многие дети уроки делали в районных библиотеках. Там был читальный зал и добрые старушки-сотрудницы. Они всегда советовали нужную литературу. Если же и необходимых книг у них не было, то мы отправлялись в Ленинку, в Юношеский зал. Там стояли лампы с зелеными абажурами, а в каталоге было все. Еще мне там нравились в буфете сосиски с зеленым горошком, а в школе срабатывала взаимовыручка. Ученики рассказывали друг другу, какие вопросы Грымза им задавала и как нужно на них отвечать. Она уже умерла, наверное. Когда я поступила в первый класс, ведьма была уже старой. Маленькой девочке двадцатипятилетняя мать кажется пожилой, сказал Махонин. Верно, согласилась я. А когда взрослеешь, удивляешься. Оказывается, мама-то молодая. Подожди. Орехова мать Веры, фанатки Алла? Ну да. Я с этого начала, а ты меня перебила и погрузилась в воспоминания, пробурчал Николай. Ты права, она умерла. А почему её дочь не Орехова, а Марамамакин? спросила я.